гонодотропной функции гипофиза ⁇ снижение количества гормонов гипофиза, регулирующих функцию половых желез. Если гипопитуитаризм возник в детстве или имеет наследственную природу, нарушается развитие в период полового созревания. Половое созревание задерживается, формируются евнухоидные пропорции тела, задерживается костный рост скелета, не формируется либида и потенция, вторичные половые признаки выявлены неявно. Невыражено о волосении в подмышечных впадинах и на лобке, замедляется рост бороды и усов, уменьшаются в размерах яички и предстательная железа. Мышечная ткань атрофируется и заменяется на жировую. Больной, страдающий врожденным гипопитуитаризмом в острой форме, из-за замедленности пубертатного процесса нередко выглядит: фиш пижон бородку носил! Крашеную! Снова помешала сконцентрироваться Валя. Зря сбрил, так он лет на 10 моложе смотрится. — Да кто он? — раздраженно спросил Николас. — Коровин. Вот он тут с Олегом, гением этим. Не выпуская Том из рук, Фандорин подошел. Действительно, с темной бородкой Марк Донатч выглядел гораздо свежее. Николас широко раскрыл глаза и неинтеллигентно ткнул пальцем. — Смотри, что это? 15 -е. Фука и море. — Как что? — не поняла Валя.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 Но поскольку помещение было таким большим, оно все равно тонуло в полумраке. Играла музыка. Мягкий голос, не поймешь, мужской или женский, тихо пел грустную песню на незнакомом языке. Коровина вошедшие увидели почти сразу. Он сидел на диване, спиной к двери. А вот Олега, видно, не было. «Марк — Марк позвал фандурин решили к вам присоединиться. А где Олег? Доктор не удостоил ответом. Даже не шевельнулся. Это было, по меньшей мере, невежливо. «Послушайте», — сердито продолжил Николас, направляясь к дивану, «свалить все на Олега сивуха у вас не получится». «Ну, хорошо, предположим, он гораздо старше, чем кажется, но это еще ничего не доказывает. Нездоровый, физически слабый человек не мог совершить все эти...» Он замолчал. Главный врач сидел, откинув голову назад. Глаза его были закрыты. «Что с вами?» Валентина бросилась к дивану, тронула доктора за плечо, и тот медленно повалился в бок. «Шеф, он мертвый!» «А это что за штука?»